Слава девятая. Театр одного актера. Воин снова дернулся, оставив у меня в пальцах слой грязи. «И это ему в рот пихать?» — поморщилась я. «А потом от дизентерии лечить придется. Как бы так извернуться, чтобы его поднять, как при спасении утопающих положено?» Проигнорировав внутренний голос, настойчиво напоминающий, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а меня вроде игой назначили, а не спасателем Малибу, я огляделась. Никакой достаточно высокой кочки, куда можно было бы перекатить водоплавающий топор, поблизости не оказалось. Зато мой взгляд упал на метлу. — Хоть бы тебя не унесло на Северный полюс, мне еще перед настоящей игой инвентарь на отчитаться придется, — подумала я, подпихивая метловище под живот уже почти затихшему утопленнику. Я добежала до ближайшей сосны и заткнула в щель в коре ленту со своей косы. Надеюсь, ориентир достаточно внятный. Метла вредничать не стала, послушно вподняв бесчувственное тело метра на полтора и доставив до дерева. Изо рта и носа у несостоявшегося покойника тут же хлынула вода, и он снова раскашлялся. А теперь обратно ко мне. С облегчением выдохнула я. Лучше бы я этого не делала. Корчащаяся в судорогах тела соскользнула с метлы на полдороги, шмякнувшись на кочку, как мешок с... ну, скажем, с песком. Явилась, нашумела, мусора набросала. Возмущенно квакнула уже знакомая жаба, едва успевшая увернуться. — Всех царевичей распугала! Что тебе на вашей поляне не сидится? — Ну, извини, — развела руками я, обходя коня, чтобы посмотреть, спасла я, в конце концов, незнакомца или добила. Так получилось. Такими размытыми извинениями жаба не удовлетворилась и поскакала следом за мной, занудно квакая. — Получилось у неё У нее получилось! А на других племать! натоптала тут конем, на мусорила мужиком. Придет ко мне царевич, а тут такое, избежит. Ищи его, потом доказывай, что это не ко мне а богатыри, со взморья захаживают. Если он избежит, то скорее потому, что ты сварливая зеленая жаба, погрызнулась я. Да я красавица! Раздулась от злости лягушка. И царевна, и... Что еще возомнила о себе зеленая скотчница, я так и не узнала, потому что в этот момент наглотавшийся болотной воды конь задрал хвост и... «Ты! Ты!» – проквакала большая навозная лепешка с выпученными глазами. «Убирайся с моего болота немедленно и мужиков своих забирай, ведьма!» «Э, действительно, нехорошо получилось». Я почесала макушку, пытаясь придумать удобоваримые извинения, и тут обнаружила, что стою прямо перед грубо сколоченной калиткой и смотрю на знакомую табличку в аккуратной рамочке из костей «Прием принцев, дураков и сироток в каждое полнолуние с двенадцати до трех. Иванушки и Аленушки обслуживаются вне очереди». Рядом ошалел, мотал головой конь, а поперек седла лежал мой несостоявшийся утопленник. — Как, однако, вовремя у тебя несварение желудка случилось? Я потрепала конягу по холке и, прихватив метлу, валявшуюся рядом, взяла за ручку калитки. — Что у него случилось? — прохрипел вдруг воин и, тяжело упираясь в луку седла, сполз на землю. Кое-как он утвердился на ногах но седло, пока отпускать не торопился. — Жить будет. А что ему тут надо, яга выяснит. Решила я и толкнула калитку. — Сейчас мы ее быстренько доставим, пусть только отвернется. — Здравствуй, красная девица! — раздалось у меня за спиной. — Проходной двор. Прошипела я себе под нос, увидев, как из тени чистокола появляется высокий стройный мужчина в богато расшитой одежде всех оттенков зеленого. — Позволь слово молвить! — продолжил он, слегка поклонившись. — В другой раз! — буркнула я и поспешно шмыгнула за калитку. Хоть в чем-то мне повезло Вокруг не было ни души. Я бросила короткий взгляд за спину. Мужики, временно потеряв ко мне интерес, настороженно рассматривали друг друга. — Правильно! — пробормотала я мелкими перебежками рванув к избушке. Пока петухи выясняют отношения, куры перья чистят. Тут выкосить траву еще не успели, и я под ее прикрытием быстренько перевоплотилась в скрюченную старуху. Теперь мне ничего не мешало спокойно дотопать до избушки с гордо поднятой головой. Но кроме волшебной шали, то и дело норовяще ткнуть меня фальшивым носом в землю, но это уже детали. Первым делом переодеться. Прикидывала я, шкандыбая по тропинке, протоптанные голодными богатырями. Я воню, как три болота, потом... «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!» Машинально буркнула я. Лес тут был со всех сторон, так что равнение на нужный ориентир, то есть на меня, изба взяла без проблем. Проблема состояла в другом. Первая ступенька крыльца упиралась скрюченной лапой мне четко в лоб. Вот тут я таки обозлилась. «Присядь, хамка бревенчатая! Как я туда залезать должна, по-твоему?» Разумеется, избушка даже не пошевелилась. Только заскрипела она смешливо. У меня на глаза опустилась красная плена ярости. «Думаешь, это смешно?» Прошипела я, треснув по недосягаемой ступеньке кулаком. «Я вся провоняла болотом, устала, как с собакой, хочу жрать. Я полдня ругалась лягушками, спасала дураков и останавливала тонущих коней. И в горящую избу войду, если понадобится. Где топор?» Видимо, что-то такое было в моем голосе, потому что с крыши посыпалась труха, и избушка медленно опустилась на землю. Так бы и сразу. Буркнула я внув на крыльцо. «Еще раз попытаешься выдручиваться, и я вспомню, что в моде сейчас каркасное строительство. а ига не только спасибо скажет. Я ее дровами на десять лет вперед обеспечу». Избушка поднялась так плавно, что я даже не пошатнулась, да еще и дверь предупредительно распахнула мне навстречу. «То-то же!» Я оставила последнее слово за собой и поплелась к бадье с водой. Кое-как смыв с себя потеки болотной грязи, Я, как была голышом, прошлепала в комнату и достала очередной сарафан и рубаху. На этот раз наряд оказался зеленым, а на рукавах у рубашки красовались красные петухи. Но мне было не до эстетики. Со двора уже в третий раз настойчиво звали. «Хозяйка, принимай работу!» Поспешно пришлепнув обратно снятый было нос, я высунулась в окно. Чешуйные богатыри отработали сырники на все сто. Чистокол с этой стороны избушки стоял ровно. Подгнившие столбы заменили все до единого. Правда, это обещало мне очередной визит недовольного лешего, но я решила об этом пока не думать. Зато забор выглядел замечательно. Парни даже начистили горшки, которые я когда-то в темноте приняла за черепа. Огород тоже радовал свежескопанными грядками. Похоже, против богатырей с лопатами не выстояла даже вездесущая удобренная трава. «Молодцы!» – похвалила я перемазанных землей работничков. «На сырники точно заработали!» «Со сметаной?» – уточнил кто-то. «Со сметаной!» — подтвердила я. «Ужину приходите!» Богатыри радостно загомонили и потянулись к выходу. Возмущаться по поводу отложенной трапезы никому в голову не пришло. Видимо, я правильно сообразила, что сейчас им больше хотелось помыться. Я захлопнула оконную раму и развернулась. «Ну что, Васька, вылезай, вредитель хвостатый, бить тебя буду!» Под потолком что-то зашуршало, и я кивнула собственным мыслям. «Значит, и раньше этот звук мне не чудился!» вылезай говорю «Не вылезу! Нет меня!» — отозвался кот, не показываясь на глаза. «Я убежала от злой самозванки, которая собралась драться!» «Да!» — протянула я. «Но тогда мне никто не помешает стряхнуть пыль с балок! Где там моя метла?» Я сделала вид, что иду в коридор, и котера молниеносно соскочил на пол, явно намереваясь до дёру. «Избушка! Держи его!» — ревкнула я. Дверь захлопнулась прямо перед носом у хвостатого беглеца. Он зашипел, вздыбив шерсть, и бросился к окну. Ставни закрылись уже без моей команды, как, впрочем, и заслонка печки. Мало того, сундук, откуда я доставала сарафаны, хищно распахнул крышку и, мелко подпрыгивая, двинулся на загнанного в угол кота. Васька озирался, но бежать ему было некуда. — Ну что? — уперла кулаки в бока я. Будем каяться. — А что... — зашипел кот. — Вот была бы она мышью, я бы тебя спас, а рыбу я вообще не ем, тем более такую зубастую, да еще колдовскую. — А я мышей не боюсь, — фыркнула я. — И как ты собираешься сметану отрабатывать? — Поморлыкать могу, — предложил тот. — Обойдусь. — Сказку рассказать. — Сказки у меня тут вокруг бродят, хватает. — Песню спеть. — Вот этого точно не надо, — передернулась я. Незадолго до моего попаданства в соседний номер вселились туристы с котом, а кота посетило любовное настроение. Они-то целыми днями гуляли, а я успела наслушаться кошачьих песен на всю оставшуюся жизнь. — Могу показать, где ягод семена для огорода держит, — затравленно попятился Васька. — Показывай, — кивнула я. Понятное дело, у меня в мыслях не было ущемлять его в правах на сметану и уж тем более бить. Но шугануть оборзевшую скотину явно стоило. А если в другой раз меня тут убийца какой-нибудь поджидать будет, а Василий опять с балки слезть поленится? — О, сметана! — тут же взял быка за рога нахал, продемонстрировав, что испугался куда меньше, чем изображал. — Сначала семена, а потом уже сметана! — усмехнулась я. А то ты, пользуясь моим невежеством, вместо картошки-морковки какую-нибудь плотоядную россянку мне вырастить поможешь. Знаю я тебя. Как там у классика было? Вечером деньги, утром стулья? И никак иначе. — Какие стулья? — прижал уши Васька. — У нас только лавки есть. — Семена показывай, — махнул рукой я. Но посмотреть на местный семенной фонд я так и не успела. — Хозяйка, отворяй, гостей принимай. — Черт! Ругнулась я, вспомнив про оставленных за калиткой татар, то есть гостей незваных. «Нет ее!» – пропищавший дискантом отозвался раньше, чем я успела дойти до двери. «Говорил я уже!» «А ты как туда попал?» Вплелся в разговор низкий баритон, в котором я без труда узнала голос своего лесного незнакомца. «Меня впустила, а потом сгинула!» – ответил неказистый Илюшка. «Отправила ведра для воды искать, а я в оконце заглядывала, два ведра посреди горницы стоят. Вот тебе и служба. поди туда, не знаю, куда принеси то, что у меня и так есть. Непотребство!» «Ха!» — догадалась я. «Значит, без моего разрешения им сюда хода нет?» «Круто! Этого-то я как пустить умудрилась? С богатырями, что ли?» «Так, может, тебе какие другие ведра искать велено?» пробасил мой недоутопленник, сбив меня с мысли. «Нету тут никаких других!» — пожаловался парень. Я все облазил, крапивы пожегся, чуть в колодец не провалился и от какой-то невоспитанной щуки хвостом по лицу получил. Посмеялась надо мной вредная бабка. — А ты кто вообще такой? Я чуть приоткрыла дверь, чтобы как раз успеть увидеть, когда вишний поклонник зеленого цвета опирается локтями на калитку, сверху вниз рассматривая недовольного юнса. — Я Илья Муромец, — приосанился тот. — Да ну! Неужто земляк? Во все тридцать два зуба заулыбался зеленый. «Какой еще земляк? Я тот самый Илья Муровец!» На свет божий появился знакомый блокнотик, и я, несмотря на абсурдные ситуации, невольно захихикала. 30 лет на печи лежал, потом встал и всем дал». Тут уж я заржала в голос. «Нет, парень, ты что-то путаешь!» Серьезно покачал головой тощий. «Это я, Илья муромец «И на печи я лежал? Уж не знаю, кому ты там давал?» Я в истерике сползла на пол, размазывая по щекам навернувшиеся на глаза слезы. «И что именно?» — продолжал между тем мужчина. — Но знаменитый богатырь Илья Муромец — это я. — Нет, я! — пискнул мелкий тыч, а тому в лицо свой блокнотик. — У меня тут записано! — Мало ли что у тебя там записано! — Да ты на себя глянь! Ну какой из тебя богатырь? Кожа кости и молоко на губах не обсохло. Ну посмотри, брат! Зеленый призвал на помощь моего утопленника. — Кто из нас Илья Муромец? — Вообще-то я! — пробасил тот, и я подавила смехом, впервые сообразив, что у меня тут вырисовывается. — Да что ж такое-то? — схватилась за голову Я, вскочив на ноги. — Только вроде жизнь налаживаться начала и на тебя. Ну, держитесь, дети Летейнанта Шмидта. Сейчас бабушка расскажет вам страшную сказку про детскую комнату милиции. Я пинком распахнула дверь и встала на крыльце, уперев кулак в бедро. — А что, у вас там в Муроме одни Илюшки? Других имен нет?